Зачем это он приходил к нам? Я понять не могу, откуда он всё про нас знает. Я теряюсь в догадках. Федора говорит, что Аксиния, её заловка, которая ходит к нам, знакома с прачкой Настасьей. А Настасьин двоюродный брат сторожем в том департаменте, где служит знакомый племянник Анны Фёдоровны. Так вот, не перепал зла ли как-нибудь сплетня. Впрочем,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 Как вот и думаю, что войдёт в её минуту быков. Что со мною будет? Что ещё мне готовит судьба? Ради Христа, зайдите ко мне теперь же, Макар Алексеевич. Зайдите ради Бога, зайдите. Варвара Добросёлова.